Мужики остановились, хвиля протянул хлеб почти к самой морде. Гриша напрягся, закусив губу. Замершая лошадь всхрапнула и кинулась между ними. Мужики бросились на нее, вцепились в гриву. Даша закрыла глаза, лошадь заржала. Хоть бы не поймали, вдруг неожиданно взмолилась Даша, не открывая глаз. Она слышала ржание лошади и ругань мужиков, потом ржание прекратилось. — Так ты, мать твою! — злобно произнес отец. — Стерва дикая! — произнес Гриша. Даша поняла, что лошадь не поймали, и открыла глаза. На лугу стояли отец и Гриша, лошади не было. «Эх вы, анахи!» — в сердцах махнул на них рукой деда Яков. «Кобылу поймать не моете! Дикая она тядь!» Гриша стал вставлять ремешок в сползающие порты. Поле лесу бегает, шалава!» Отец поднял оброненный хлеб, подошел, положил на холстину. «Коль слепа да дика, какой прок от ней!» Пробормотала мать и ложкой стала собирать сметану с Дашного подола. Колени Даши дрожали. «Ты чаву, Спужалась?» — улыбнулась мать. Даша покачала головой. Она была очень рада, что лошадь не поймали. Мать снова протянула ей ложку со сметаной. Даша взяла и жадно проглотила густую прохладную сметану. Поскакавшие мужики снова сели, взялись за ложки и принялись дохлебывать молоко. Появление и исчезновение дикой кобылы возбудило их. Они заговорили о лошадях, о цыганах, их ворующих, о непутевом новом председателе, о провалившейся крыше колхозной конюшни, о гречихе, о клеверах на той стороне, о ночных порубках на просеках под мокрым, о мокровских плотниках. И вдруг заспорили о том, где лучше драть дор из ворованной елки — у себя в сарае или в бане у Костечка. Даша не слушала их. После того, как лошадь убежал, ей стало хорошо и легко. — Даш, чего вот сидишь сиднем? Мать поправила свой сбившийся платок. «Пойди, ягоды назбирай!» Даша нехотя встала, взяла пустой кузовок, повесила на плечо и пошла в дальний конец луга. «Далеко не ходи!» — облизывал ложку отец. Даша пошла сперва по стерне, громко шорхая новыми лоптями, потом по стоячей траве, пугая трекочащих кузнечиков. Трава нагрелась на солнце, и в ней было горячо ногам. Даша прошла весь луг, оглянулась. Мужики поднялись косить. Даша вытащила свистульку из кармашка и громко свистнула. Мать махнула ей рукой. Птицы в обступавшем луг лесу откликнулись свистульки. Даша свистнула еще раз, послушала голоса птиц. Свистнула, убрала свистульку и вошла в редколесье на узком конце луга. Здесь стоял молодой березняк, а в нем кустилась земляника. Даша вошла под березы, сняла жесткий лыковый кузовок с плеча, поставила в траву и принялась собирать ягоду и носить кузовку — Земляники было много, и никто до сих пор не обобрал ее. Даша рвала спелые и не очень ягоды, сыпала в кузовок, а те, что покрупнее, ела сама. Земляника была сладкой. Собрав ягоду на одной поляне, Даша перенесла кузовок на другую. Вдруг какая-то птица вспорхнула у нее из-под ног, затрещала крыльями, отлетела и села на березу. Даша вынула свистульку и свистнула. Птица отозвалась тонким прерывистым писком, совсем как свистулька. Даша удивилась. И снова свистнула. Птица откликнулась. Даша пошла к птице. Птица вспорхнула, отлетела и снова села где-то. Даша успела заметить, что птица пестрая, как конюк, но гораздо меньше. Даша свистнула, птица откликнулась. Деда Яков рассказывал Даше, что птицы говорят на своем языке, но только святые люди и птицеловы понимают птичий язык. — Свистулька по птичьи говорит, — прошептала Даша. Ей захотелось расспросить птицу про лесную жизнь, про клады, которые, по словам бабки, охраняют горбатые леши, Она пошла по березняку к птице, дуя в свистульку. Птица откликалась, но, подпустив Дашу поближе, снова снялась и улетела, треща крыльями. За березняком начинался густой старый ельник, птица упорхнула туда. — Куды ж ты, зараза! — вскрикнула Даша, так как кричат взрослые на непослушную скотину — Она подумала, что птица полетела туда, где ее гнездо, как у курицы. А гнезда-то всегда в укромных местах обустроены, чтоб помехи не было. Стало быть, там, в темном ельнике, и есть гнездо этой птицы. Там птица сядет, успокоится и расскажет про клады, укажет места тайные, а они потом с и возьмут заступ, пойдут, да и выруют. И купят лошадь, и поедут на ней в Людиного, и накупят там всякого добра, Даша вышла из березняка, пробралась между двумя огромными кустистыми орешинами с теплыми мягкими листьями, переступила сквозь трухлявое, поросшее мхом и засохшими поганками дерева и подняла глаза.